Глава 14. Упрямство, о слов Они ехали быстро, растянувшись в длинную цепь. Катриона в середине, а Рикард где-то сзади. Старались не смотреть друг на друга и не разговаривали. Но Рикард и не настаивал. Миледи явно не в духе. К полудню дорога свернула в предгорье, и у одной из развилок возле витого белого драйга Нейдер остановил коня и, показывая рукой на высокую гору, сказал... — Поезжайте прямо, тут одна дорога, не заблудитесь, там у подножья будет озеро и деревня, а на въезде постоялый двор. Ждите нас там, мы приедем ближе к ночи, нам надо заехать в одно место по делам Прайда, а вам нет смысла ездить за нами по пятам, отдохнете пока. Он повернулся к подъехавшему Рикарду. — Я же могу доверить тебе на Катриону, доставишь ее в целости и сохранности? — Пылинки буду с нее сдувать, не беспокойтесь, мне не впервые охранять в пути знатных дам ответил Рикард, чуть кивнув Нейдеру. От развилки они отъехали недалеко, и как только Ярский отряд исчез в клубах пыли, а Драйк скрылся за поворотом, Катриона развернула коня и, выхватившим шир, произнесла. — Ну, Рикард Адаланс, лжец и подлец из подлецов! Теперь-то я точно отправлю тебя к тварям в Дэю. Ничего себе начало! Рикард, зная, как внезапно она может напасть, тут же выхватил свое оружие, и они закружили друг напротив друга, удерживая пританцовывающих лошадей. «Я-то — воскликнул рикорд Меледи, что, встала не с той ноги? Хотя ничего удивительного, ведь меледи сама из тех, кто лжет, как дышит. Возвращаешься в Рокну? Ну-ну! Так чем же, позволь поинтересоваться, тебя не устроила моя компания?» Они проехали полный круг, не сводя друг с друга глаз, и, прищурившись вместо ответа, Катриона спросила. «Твоя компания? Какая еще компания? Ты о чем?» «Ты соврала, что не поедешь в Таршан, а если оглянуться...» Рикрот развел руками. «Вот ты, вот Таршан. И кто из нас лжец? Так чем тебя не устроила моя компания? Я не слишком хорошо охранял Миледи?» «Просто Миледи не любит путешествовать в обществе предателей и лжецов». Она перехватила Шимшир поудобнее. «Хотелось бы сказать от лжеца и слышу, но не слишком понимаю, что Миледи вообще имеет в виду». Он следил за ее оружием. «Ты прекрасно знаешь, что...» Да ну, в прошлый раз, когда ты набросилась на меня со сковородкой, ты была такой же, разъярённой и пылкой, не разобравшись, в чем дело. Так что именно, пёс тебя задери, случилось на этот раз? Может, объяснишь? А может, ты мне объяснишь, чего это ты, дружок, взялся таскаться за мной от самой Рокны? Как ты здесь оказался? Следил за мной, да? Подлая собака! — прорычала она в ярости. Она подала коня вперед и взмахнула саблей. Рикард перехватил удар, и клинки схлестнулись, зазвенев. И еще раз, снова и снова, а потом так же внезапно они разъехались и опять пошли по кругу. Ее переполняла ярость. Как же ему хватило наглости продолжить за ней слежку, как ни в чем не бывало! «Следил за тобой?» — воскликнул Рикард. «Да ты как осел, который крутит водяное колесо, все время бродишь по кругу, каждый раз обвиняя меня в одном и том же. Заметь, я вообще-то сюда приехал первым. Ты еще скажи, что и в этот отряд ты попал случайно». — Нет, демона наша, не случайно, вот именно что не случайно. А вот какая чума тебя сюда занесла, это уже интересный вопрос. Может, это ты следишь за мной? Ты же собиралась уехать обратно в Рокну. С какого перепугу ты вдруг собралась в Лара? Тебя это не касается. И она снова напала. Рикард легко отбил атаку мощным ударом. Саблей она владела куда хуже, чем боритый. И вот это мы уже тоже проходили, — криво усмехнулся Рикард. Потом ты будешь молчать и дуться, попытаешься меня убить, потом нам придется спать под одной крышей, ты снова меня укусишь, а уж потом объяснишь, в чем дело. Может, пропустим первые четыре пункта, и ты сразу объяснишь, с чего ты вдруг накинулась на меня, как голодная кошка? А может, я просто убью тебя, и дело с концом? Может, где к демонам объяснение? Ты же снова будешь врать!» Ее глаза полыхали огнем гнева, ноздри раздувались, и она бросилась в атаку с такой яростью, что Рикард едва успел отбить град ее ударов. И она пронеслась мимо, как ураган. Он видел, что она зла, расстроена и не может справиться с чувствами, но никак не мог понять, что вызвало в ней такую ярость. «Боги, да за что вы мне послали наказание в виде этой женщины!» — крикнул он, разворачивая коня и снова повторяя круг, но теперь уже в другую сторону. «Радость моя, если всерьез, то я сверну тебе шею, как котенку, стоит только захотеть. Ты даже моргнуть не успеешь, с твоим-то безрассудством». «И что же тебя останавливает?» — усмехнулась она зло. — Любопытство. — Думаешь, как долго я продержусь? — Нет, я хочу узнать, какая муха тебя укусила за то время, пока ты ехала сюда. У Лисы мы вроде расстались мирно. — Хочешь знать, да? — Хочу. Она покрутила запястьем, и сабля блеснула в солнечных лучах, а потом тронула лошадь и пошла по кругу в другую сторону. — Ну так я тебе объясню, Рикард Адаланс. Торговец, прибывший из Ашумана по делам о поставке киноварии Смальты Мальты 25 числа в месяц Голубя три года назад, произнесла, вложив в голос весь свой сарказм. Он прищурился и посмотрел на нее внимательно. И? Что и? И что не так с тем, что я прибыл? А все с этим не так. Они кружили, как два тигра, готовые к прыжку, отведя шамшира в сторону и удерживая нервно подрагивающих лошадей от того, чтобы пуститься в голоб. — Так что же именно? — спросил Рикард. — А то, что никакой ты не торговец, это раз, и провалиться мне в Дею, что ты вообще знаешь, что такое киноварь. — Допустим, смутно представляю, я назвался торговцем, и что? Ты выдаешь себя за ювелира, хотя вряд ли отличаешь сапфира от топаза, а мне, значит, назваться торговцем нельзя. — Да назовись хоть портовой шлюхой, дело не в этом, дружок, совсем не в этом. — Что это у тебя за слово такое паскудное, дружок? «Ты им коня зовешь! Какой я тебе дружок!» — ответил он зло. Сам не знал, почему его бесит эта пренебрежительная дружок. Может, потому что совсем другие слова он хотел услышать от нее. И еще, может, потому что и в ее глазах хотел увидеть проблески радости от их новой встречи, той радости, которую внутренне испытывал он сам. Но, увы... «Конь-то получше тебя в этом смысле, что он хотя бы мне не враг и не врет на каждом шагу, прикидываясь случайным попутчиком!» «А я тебе враг?» А вот это ты мне расскажи. Да что я должен рассказать? Хочешь быть моим другом, выкладывая все на чистоту? Другом? Боги милостивые, нет. Вот кем он точно быть не хочет, так это ее другом. Вернее, не другом он хочет быть. Демонаша, эта женщина сведет его с ума. Не сведет, уже почти свела. Да не хочу я быть твоим другом. Вообще не хочу иметь с тобой ничего общего. Знаешь, с такими друзьями врагов не надо, ответил он яростно. «Скотина!» Она снова бросилась на него, и он снова отбил атаку. Хлестнул ее коня, и тот взвился на дыбы, едва не сбросив всадницу. Но Катриона удержалась и промчалась мимо него. «Ведьма! Подонок!» Она остановилась напротив и снова пустила коня медленно, обходя рикардо словно тигр, добычу. «Демоны Аши, да ты что, так любишь киноварь, что готова порвать меня за то, что я в ней ничего не понимаю?» усмехнулся он, пытаясь успокоиться. Киноварь? Да плевала я на киноварь. Тогда может опустишь клинок, и мы поговорим? Ты опять наврешь короба Тебя же пока не припрешь к стенке, ты правды не скажешь, лжец, она выставила Шемшир вперед. Говори, какие бумаги ты хотел выкрасть у Креда. Что значит какие? удивился Рикард. Милорд любит играть в дураков? Ладно, я объясню. Она добавила, медленно, разделяя слова паузами. Какие именно, дружок? «Что это должны были быть за бумаги? Ты же не мог утащить все, что было у Креда в комнате. Ты же должен был взять что-то определенное, так? И как ты должен был их узнать? Что ты должен был найти? Отвечай! Что было в этих бумагах? Я же понятно выразилась?» Изогнутый конец сабли хоть и смотрел немного в сторону, но если она размахнется, а он зазевается, то она точно снесет ему голову. Он отъехал чуть дальше, бард фыркал раздраженно, и мышцы у него на спине подрагивали от напряжения. «А почему тебя вдруг интересуют эти бумаги?» — спросил он осторожно. Ее вопрос странный, с подвохом. «Почему? Да потому! Потому что в бумагах Креда я нашла кое-что интересное о тебе, Рикард Адаланс. И, о ужас, какое совпадение! Сразу после этого Креда убили. Ты еще скажи, что это случайность!» «Обо мне?» — его удивление было искренним. «Да что такого о нем могло быть в этих бумагах?» «Вижу, ты понимаешь, о чем речь!» Ты соврал мне, ты врал мне все это время. Тебе нужны были именно эти бумаги, и ты притащился за мной в лис, пытаясь их украсть. Ты разыграл все это нападение в гостинице со своим дружком Сейдом, а потом таскался за мной, подкарауливая момент. Вот только руны мои снять не смог. Так ведь? А потом, когда я не поехала в Таршан, ты послал своего дружка втираться ко мне в доверие. Я уже не уверена в том, что ты и псов не подговорил, рыцарь-спаситель. Она почти кричала. «Я похожа на твою сестру! Ты ранен, отдыхай! Я поделился с тобой силой! Свинья! Сволочь! Скотина!» Она снова бросилась на него, и Рикард быстро отвернул коня в сторону, уводя ее лезвие и ускользнув от удара. «Что? Что за бред ты несешь? Украсть у тебя бумаги? Да на колята они мне! И какой еще дружок сыт? Ты вообще о чем? Силы небесные, это я подослал псов? Катриона, ты что, одной белиной питалась по дороге сюда?» О, вот это у тебя хорошо получается, притворяться, искренность так и плещет, попробуй податься в лицедеи. Думаешь, я поверю тебе? Я уже не уверена, что Кредо убил не ты, между прочим, и дом его сжег, у тебя для этого был и повод, и время, и оружие, а мне наплел про каких-то неведомых убийц. Но сейчас ты мне все расскажешь, или клянусь своей косой, я перережу тебе горло и сброшу со скалы. Она замахнулась, но Рикард прикнулся, пуская коня вперед рывком, и ударил так, что сабля вылетела у Катриона из рук и упала в траву. Все-таки она очень самонадеянно, думая, что сможет победить его в таком бою, и слишком зла, чтобы здраво рассуждать. Катриона мгновенно спрыгнула с лошади, но Рикард ее опередил, отшвырнул свою саблю, бросился на Катриону сзади, сбивая с ног. Они покатились по сухой траве, и он навалился на нее сверху, перехватив обе руки за запястье и завел их за голову. «Ну все!» Он прижал ее к земле и произнес, глядя прямо в лицо. — А вот теперь мы поговорим нормально. Повтори, что ты сказала про косу? — Что? — она изворачивалась, пытаясь легнуть его ногой, но он держал ее крепко. — Так что ты сказала про косу? — Про какую гдуарху косу? — Ты сказала, клянусь своей косой. — Да какая разница? — Откуда ты знаешь это выражение? — Ты спятил? Отпусти меня, предатель! Или ты не умеешь драться честно? — «Я-то умею, но ты уже проиграла!» Он усмехнулся, разглядывая ее раскрасневшееся лицо и глаза, пылающие таким праведным гневом, темные, как спелые черешни. «Клянусь своей косой!» И эта ярость, необъяснимая и так странно знакомая. «Почему ты должен уехать?» — спрашивает сестра. Она стоит, насупившись с недовольным лицом и теребит в руках желтого бумажного змея, которого они сегодня полдня запускали над виноградниками. Солнце склоняется к вершинам деревьев, из застроенных рядов лос доносятся песни работниц, первый урожай сладких синих ягод падает в корзины. Отец отправляет меня в Рокну, я буду учиться и стану офицером, не все же время мне проводить с девчонкой, усмехается Рикерт и срубает барит и высокий стебель полыни. Отец подарил ему настоящую бариту, длинную, такую же, как у него самого, с красивой гардой и гербом азолидов на ручке с лезвием таким гладким и блестящим, что, кажется, коснись его пальцами, и она запоет тревожно. Не то что короткий городской меч, которым он тренировался до этого. «Надолго — Надолго? — спрашивает сестра, и впервые ее голос так странно дрожит. — На три года, наверное. — Три года? Так долго? И ты бросишь меня здесь? — она смотрит решительно и почти умоляюще. — Возьми меня с собой. — С собой? Тебя? Девчонкам не место в казармах. Усмехается Рикард, делая выпад в сторону больших лопухов. Вот же глупость сказала, взять ее с собой. Почему? Я умею драться, ты сам меня научил. И бросать нож. Хочешь, я буду чистить твоего коня? Взгляд из подлобья. Я крови не боюсь и лечить могу. Да чего же ты упрямая? Ты же еще маленькая, ты не сможешь жить там. Да и это место только для мужчин. А девчонки должны учиться танцевать и вышивать, быть леди, а не жить в казарме. Рикард вращает запястьем, глядя, как солнечные блики играют на лезвии. — А я не хочу! Я не хочу быть леди! И я не маленькая! Я хочу поехать с тобой! Если ты меня бросишь здесь, то я, клянусь своей косой, сбегу! Пусть меня волки в лесу съедят! Она топает ногой, лицо раскраснелось, и глаза блестят то ли от ярости, то ли от слез. И настроена она решительно, и Рикард знает, сбежит. Она будет глину есть, если сказала, и умрет в лесу, но не вернется а ему потом опять из-за нее достанется. Упрямство, достоинство ослов. Сколько раз он ей это говорил. Он садится на траву и хлопает рукой, указывая на место возле себя. Присядь. Она тут же опускается рядом, тихая и покладистая, держа аккуратно змея за камышовую рамку. Я не могу взять тебя с собой, потому что ты знаешь, я сказал, что ты маленькая, но это не так. Ты на самом деле уже большая. Если ты уедешь, то как мама будет без тебя? Ведь ты помогаешь ей. Ты же знаешь, как она больна. — Я я буду приезжать к Леди Тиане и танцевать для нее. Я буду приезжать часто. — Так нельзя. Если мы оба уедем, представляешь, как ей будет плохо. Она молчит, подтянув колени к подбородку и прикрыв ноги платьем, низ которого весь перепачкан глиной и соком винограда. — Ты должна остаться, — добавляет Рикард. — А я буду приезжать на каникулы раз в полгода, и мы снова будем запускать змея. — Раз в полгода? — она смотрит на него искоса, взглядом полным ненависти. Ты бросаешь меня, и это даже хуже предательства!» Вскакивает резко, глаза почти черные и блестят, как спелые черешни. Почему? Почему я всегда должна расставаться с теми, кого люблю? восклицает она яростно, швыряет змея на траву и топчет безжалостно, а потом разворачивается и бежит вниз по склону. И Рикард знает, что ему ее не догнать. Он встряхнул на вождение, помотал головой и, наклонившись ближе к ее лицу, спросил негромко, внезапно охрипшим голосом. «Ответь мне, Катриона, откуда ты знаешь это выражение?» «Да что ты пристал? Не знаю я!» Рикард резко вскочил, отпустив ее, отошел к камням и развел руки в стороны. «Смотри, я без оружия. Хочешь меня убить? Давай. Но сначала объясни, в чем дело?» Она встала, тяжело дыша, выхватила из-за пояса нож коготь, приблизилась медленно, не сводя горящего взгляда, и остановилась на расстоянии вытянутой руки. Защищайся, почти прошептала. Я не буду с тобой драться. Хочешь убить меня — убей. Но сначала ты должна объяснить мне, за что. Ее взгляд вдруг стал отрешенным. Она моргнула медленно раз, другой, перевела взгляд куда-то мимо него, словно оглядывая кусты. И прежде чем он понял, что это значит, она бросилась рывком, толкая его в грудь обеими руками, и они повалились на траву. Но дротик все же успел вонзиться ему в предплечье. «Псы — Псы! — крикнула Катриона, перекатившись еще раз, дотянулась до шемширов и бросила один Рикарду. Еще один дротик просвистел и ударился в камень. — На коней живо! — крикнул Рикард. Но мир уже пошатнулся и поплыл. «Дем — Демнаша! Дротик был смазан ядом. — Нет! За камни! Прячься! Она сдернула с его седла арбалет и, схватив Рикарда за руку, буквально втолкнула за камни. И, спрятавшись в укрытие, выпустила в кусты напротив несколько стрел. Мир посерел перед глазами, и звуки отдалились. Но последнее, что Рикард успел подумать, он никогда не видел, чтобы кто-то стрелял так быстро. — Нет, Рикард Адаланс, сегодня ты не умрешь, даже не надейся! — произнесла Катриона, выдергивая дротик. — Ты еще не ответил на все мои вопросы! Она заглянула в Дею. На плече Рикарда змеи серые с рыжим узором пятен медленно обвивают руку и шею, проникая под кожу, расползаются по телу. — Проклятье! Значит, дротик отравлен змейным ядом! И немедленно, мгновение, она схватила его кинжал и сделала надрез там, где осталось место от укола. — Извини, Рикард, но по-другому никак. Она попыталась отсосать из раны яд, сплевывая его на траву. — Ей нужно добраться до сумок, там есть лекарства. Но лошади стояли в стороне, дальше того места, где дротик настиг Рикарда. И хотя не в укрытии, позади скала, но выходить опасно. И Катриона сложила руну, хоть и силы нужно беречь, но она должна его спасти. — Должна. Набросила руну на лошадей. Барт вскинул голову, заржал, и ее дружок следом, они развернулись и прыгнули прямо через кусты можжевельника по другую сторону от камней. Дротики полетели снова, но в этот раз не достигли цели. А она выстрелила в псов еще раз. Сквозь сизы туманды она видела их, спрятавшихся за большим камнем и кустами Барбариса по ту сторону дороги. Трое — скорпиона с головами собак, и еще двое раненые ее стрелами, один сильно. С она, пожалуй, справится, но лучше все же переждать здесь, пока не появится аярский отряд. Сзади они не подберутся, а впереди все простреливается. И хоть стрел у нее осталось штук семь, но она не промахнется. Да и все равно одна она не сможет погрузить Рикарда на лошадь. Отцепила сумки, вытряхнула свои вещи и нашла полотняный мешочек. Сушеный скандрийский мох — лучшее средство. Быстро приложила к ране. Он вытащит яд, пусть и не весь. Хотя, как повезет. Но Катриона верила в чудодейственную силу лекарств Адды. Они столько раз спасали ее собственную жизнь. Она дотронулась пальцами до шеи Рикарда. Пульс есть, очень быстрый, лихорадочный, и веки подрагивают, а лицо бледное. Знать бы, что за яд, в змеях она разбиралась не очень хорошо. И сама не зная почему, вдруг аккуратно мизинцем убрала прядь с алба Рикарда. Дотронулась с тыльной стороны ладони до щеки и ощутила, как внутри теплеет, Как рада она его видеть, хоть и не признавала себе в этом. И если бы она умела делиться силой, она бы поделилась. А так? Ее затопила дикая злость. Она перебьет этих псов, всех до единого. Катриона смотрела в щель между камнями, прикрытую ветками можжевельника, и следила за псами, сжимая в одной руке арбалет. А другой нащупала холодную руку Рикарда и сжала. Не вздумай умереть, Рикард Адаланс, не вздумай умереть. Шептала она, повторяя раз за разом, и выпустила еще одну стрелу, увидев мелькнувший сквозь ветви силуэт. Попала. Пес вскрикнул. Теперь трое раненых. Главное, чтобы айары вернулись за светло. Она следила за дорогой внимательно, вслушиваясь и глядя сквозь Дею за тем, что происходит на той стороне. Псы решили уходить. Забрали раненых, двинулись назад, спускаясь по осыпи на дно ручья. По нему они и приехали, опередив Аяровский отряд и сделав засаду как раз в тот момент, когда Катрион и Рикард решили поговорить по душам. Но вот что было странно. Скорпионы с головой собак, песчаные псы. А им-то она чем насолила? Или... Или, может, они охотились вовсе не за ней? Она так погрузилась в свои размышления, что не заметила, как рука Рикарда снова стала теплой. «Зачем ты спасла меня?» Услышала она его тихий голос и даже вздрогнула. «Ты же хотела меня убить. Почему было не оставить эту работу псам?» Он смотрел на нее как-то странно, с легкой полуулыбкой, хотя лицо все такое же бледное, а синие глаза стали почти черными от расширенных зрачков, но он был жив. «Псам? Пф!» — усмехнулась она и почувствовала, как его пальцы сжали ее руку в ответ. «Ты еще не ответил на мои вопросы, дружок. Если тебя кто и убьет, то это буду я» и вдруг нахлынуло какое-то облегчение, словно камень с плеч свалился. Она даже и не думала, что так боялась того, что он умрет. А вот теперь... И внезапно захотелось выпить. Пожалуй, она напьется сегодня. — Надеюсь, у аяров найдется что-нибудь покрепче, Сидра! — воскликнула она и постаралась высвободить руку. Это прикосновение вдруг стало слишком горячим. Рикард разжал пальцы, посмотрел на рану и дотронулся до мха. — Ты меня лечила. Эти твари смазали дротик змеиным ядом. Мох должен вытянуть остатки. Лучше не трогай. Сверху нужно наложить повязку. Она достала смотанный туго бинт. — Не шевелись, надо прибинтовать, мох. — Откуда ты знаешь, что это змеиный яд? — Я же ведьма, ты забыл? — улыбнулась она, бинтуя ему предплечье. — Я ничего о тебе не забываю, Катриона, — произнес он негромко. И от этих слов, от того, как он их сказал, что-то полыхнуло внутри, и даже руки ослабли, и ноги, и он... Он был слишком близко от нее, а пальцы вдруг стали такими неловкими, что она едва смогла закрепить повязку, и тут же отодвинулась. Кстати, они ушли, те, кто смог. Всего их было пятеро, и знаешь, что самое интересное? Она села на траву подальше от Рикарда, скрестив ноги. Ары замолчали, а значит, опасности больше нет. Что? «А то, что я сильно сомневаюсь, что они охотились за мной!» Она склонила голову, глядя на него внимательно, пытаясь уловить что-нибудь на его лице. Он чуть приподнялся, сел повыше, прислонившись спиной к камню и спросил. «А на кого, по-твоему, они могли здесь охотиться?» «Полагаю, что на тебя». «На меня?» — его удивление было неподдельным. «На коем охотиться на меня? Я никого из них не бил сковородками». Если хочешь знать, это были песчаные псы, они не сумрачные. И у меня с ними, насколько я помню, никаких сковородок не было. — Откуда ты знаешь, что это были песчаные псы? — он прищурился. Она показала ему дротик. — Духовые ружи, змеиный я черные панчи на шее — это точно были они. — А у тебя с ними что-то было? — Рикард покачал головой. — Нет, я вообще нигде не сталкивался с ними. — Это странно, но стреляли они в тебя. «Может, они просто промахнулись?» Он подмигнул ей. «Знаешь, а я заметила, что в последнее время, как только ты появляешься рядом, так меня сразу кто-то хочет убить. Как думаешь, это совпадение?» Она усмехнулась, чувствуя, как облегчение накатывает на нее волной. «Думаю, нам лучше уехать отсюда как можно быстрее. Мало ли, у псов может оказаться подмога неподалеку». Милорд благоразумен, как обычно. «Будем считать это благодарностью за мое лечение». «Ты хотел сказать спасение?» Он усмехнулся, вставая и натягивая на плечо остатки разорванного рукава. «Скажем так, змеиный яд меня не убьет. А это, похоже, яд Тайвара. Он вообще не убивает. Он обездвиживает человека на некоторое время. Но ты при этом все слышишь и чувствуешь. Так что псы хотели просто кого-то взять живьем. А насколько я помню последний наш разговор на конюшне, то живьем хотели взять именно тебя». Катриона вскочила. «Так ты все слышал? Как ты меня спасала?» Он хитро улыбнулся. «О, да!» Жаль, только целоваться не пришлось. Ты просто...» Она вдруг рассмеялась. «Сила небесная, но почему он так ее бесит и веселит одновременно? Что с ней вообще такое? Почему, как только он появляется рядом, ей изменяет рассудок? Почему она бросается на него, забыв все, чему ее учили? Хладнокровию, безразличию к чужой собственной жизни? Почему в нем она видит соперника, которого ей не победить? И почему она не может его победить? Или не хочет побеждать? Вспомнили слова наставника, который учил ее драться. «Ты слабее любого из воинов-мужчин, поэтому единственное твое преимущество в поединке силы — именно то, что ты женщина. Они не ожидают от тебя того же, что ожидают от мужчины. Если договориться не удалось, если ты понимаешь, что придется драться, всегда нападай первой, неожиданно, резко, самым подлым образом. И убей с первой атаки. Внезапность — твое самое лучшее оружие. И твое единственное преимущество — Другого у тебя может просто не быть. Потом они поймут, что перед ними равный соперник, и ты потеряешь все преимущества, кроме одного — бежать. И тогда беги. Бежать не стыдно, если от этого зависит твоя жизнь. А бегаешь ты очень хорошо. Она умеет нападать и защищаться, но с Рикардом нападение не помогает. И как защититься от того странного чувства, объяснения которому у нее нет? Куда девается ее рассудок всякий раз, когда она снова его видит? И почему ей кажется, что, нападая на него, она нападает сама на себя? Почему ей кажется, что, защищаясь от него, она защищается от себя же? Что это вообще такое? Нельзя сближаться ни с кем, это приносит боль. Откуда она это знает? Орден ведь учит другому, тому, что перед огнем ордена все равны. И память забирают у послушников для того, чтобы рука бойца не дрогнула, окажись перед ним однажды его мать, брат или отец, пораженные колдовством. Нет памяти, нет колебаний. Но это боль. Откуда она знает о ней? Из памяти чужих вещей. Может, поэтому она всякий раз бросается на Рикарда, стараясь увеличить расстояние между ними, чтобы однажды он не стал ближе, не стал ей дорог, ведь где-то в глубине души она чувствует, что он враг. Так пусть лучше он ее ненавидит, потом будет не так больно. А он будто знает, что она делает, и получается все наоборот. С каждым разом он все ближе, и лезвие ножа, на котором они стоят, все тоньше. Проклятье! но в одном он точно прав, надо убираться отсюда. Она сгребла все в сумку, стараясь не смотреть на Рикорда. Так теперь ты мне веришь? — спросил Рикард, поднимая арбалет. — Верю? Да ни капли! — воскликнула Катриона. — Но разве у меня есть выбор? — Рикард рассмеялся. — Ты права. Она пристегнула сумку к седлу, а он подошел и встал рядом на расстоянии не больше двух локтей. — Но я не делал ничего из того, в чем ты меня обвиняла. Просто поверь мне, хорошо? «Хорошо, мы заключим временное перемирие, пока не доедем до постоялого двора, а там ты все мне расскажешь и ответишь на все мои вопросы. Идет? Или я прирежу тебя прямо здесь, на радость псам?» «Идет», — улыбнулся он, — «леди, разбирающаяся в камнях, я отвечу на все твои вопросы». «Так значит, мир?» Он положил руку на луку седла, а она вдруг отогнула мизинец и протянула ему с ухмылкой. «Мир!» Их мизинцы сцепились, а лицо Рикарда стало снова непроницаемым и холодным. Он находит ее в камышах на изогнутой старой иве, что нависает над самой водой. Там ее убежище, он знает. Ветка ивы, как мост над самой гладью пруда, и иве этой, наверное, лет триста, таким толстым кажется ее ствол. А на ветке, на которой она прячется, можно и скамью поставить. Он пробирается осторожно, стараясь ее не испугать. На колокольне прозвонили вечер, из кухни доносится запах жаркова. Пора ужинать, мать обеспокоенная, и посылает его найти сестру, которой весь день нигде не было видно. Но Рикард знает, она там, в этих ветвях, зализывает свои раны. Она всегда прячется там, если ей больно. Она никогда ни приком не плачет, даже если порежет руку. Никогда, даже когда упадет с забора или неудачно кувыркнется в пылу их веселых игр. Ни ободранные локти или колени, ни заноза, порез или ожог не могут заставить ее плакать при нем. Она только хмурится и закусывает губу. И говорит, вот видишь, мне не больно. Словно повторяет это для того, чтобы самой поверить. Пруд затянут ряской, и по его поверхности плавают огромные блюда из листьев кувшинок с фужерами лиловых цветов, и камыш, точно верный страж, скрывает ее убежище от посторонних. Мама зовет к ужину. Она сидит, опустив ноги, и водит палкой по воде. — Я не хочу есть. — Мама расстроится, ты же знаешь. — Уйди, я не хочу тебя видеть, предатель! Ты бросаешь меня! — Послушай, — Рикард садится рядом, — я тебя не бросаю. Я же не навсегда уезжаю. Потом я вернусь, и даже если хочешь, я женюсь на тебе при определенных условиях и больше не уеду. — Женишься на мне? Она поворачивается к нему и на лице снова луковая ухмылка. «И мы всегда будем вместе?» «При определенных условиях?» «И при каких же?» Она отбрасывает палку и смотрит на него с вызовом. «Если ты будешь вести себя как леди и вырастешь красивой, если у тебя не будет ободранных коленей и ссадин на руках, и если ты будешь уметь очень хорошо танцевать, мать все сокрушается, что не может сделать из нее настоящую леди». «Ты же опять соврешь! Ты обманешь меня! Ты всегда меня обманываешь!» «Давай поклянемся, если не веришь мне!» «Поклянемся? Кровью, лимонами и зеленым крыжовником!» восклицает она с ухмылкой, зная, как он ненавидит зеленый крыжовник и лимоны. «Как скажешь!» Она снимает шею ожерелье, диск из двух половинок, золотое солнце и серебряная луна на цепочке, и разделяет его пополам. «Ладно, ты будешь солнцем, так и быть!» а я могу быть луной. Клянись, что не снимешь его, пока не вернешься ко мне. Клянусь. Они скрепляют клятвы кровью, как и положено, а зеленый крыжовник придется съесть тому, кто нарушит клятву первым. Они надевают на шею половинки ожерелья, и она протягивает ему мизинец. Мир. Мир.